Глава 11. Павел с трудом пережил следующий день. К жуткому похмелью добавлялись еще более тяжелые нотации со стороны благоверной супруги Оксаны размышления. и вовсе делали из павла живого мертвеца, добавляющиеся к ним воспоминания имели стойкое определение кошмара, захватившего себе место в реальной действительности. От всего этого Выпавший в жизненном календаре день стал для Павла самым чёрным, даже из всех тех, что когда-то казались ему наихудшими. Правда, физическое состояние малость восстановившись, сумело помочь Павлову хоть немного разогнать вступивший его мрак. Только вот нужно было что-то делать. Просто сидеть и ждать, как говорится, с моря погоды, как казалось Павлову, было стопроцентным самоубийством. решение же не спешило хоть чем-то себя проявить. Было два варианта. но Оба выглядели сомнительно, что-то ненадежное и призрачное витало в воображении, оно и не давало успокоиться. И пусть изначальный вариант с посещением священника не сулил чуда, но говорить нужно. Еще важнее услышать мнение человека, который, по мнению Павлова, должен ближе всех находиться. к волнующему Павло кошмару. Если рассказать о своих подозрениях Калинину, то это бессмысленно и даже опасно. Неизвестно, как поведет себя резников, что может прийти в голову у выдышу. Нужно бежать, просто бежать отсюда. Посетила Павла категоричная мысль, и он, надевшись, все же решил навестить Бориса. Лучше будет не звонить, если его нет. да потом я не о встрече. Думал Павел, направляясь в храм святых Новомучеников. Сам храм располагался практически в самом центре города. Не самый высокий, но при этом сразу бросающийся в глаза своей начищенной белизной, хорошо вписался он между двух нешироких улиц, что образовали в этом месте перекресток. Золото пяти куполов, аккуратные кресты притягивающей к себе любого прохожего и скромная, почти домашняя ограда внутри которой приветливо встречает ноги тротуарная плитка кирпичного оттенка по бокам и в глубине от нее цветут свежи зеленью насаждения кустарников видны заботливо ухоженные клумбы с цветами а недавно прошедший теплый летний дождик разбрызгал По цветам и кустарникам тонкие, чуть заметные капельки влаги намочили они тротуарную плитку, сделали ее заметно темнее. Прибили в песок Еще недавно лежавшую на ней пыль. Вылезло через два больших облака причудливой формы солнце. Сильнее засверкали Купола Упала на противоположный тротуар тени от крестов. Окутанный этой тенью И вошёл во ограду Павел, проследовал к входу, забыв перекреститься, открыл дверь во внутренние апартаменты Божией обители на земле. мрак недолго мешал Павлу. Через минуту он уже был в одном из внутренних помещений, где радушно встретил его старый знакомый по имени Борис, толстоватый, но этим и округой бородой. хорошо вписывался он в привычный образ священнослужителя мягкий рот произносил такие же мягкие слова Вкрадывающиеся внутрь кашачью лавкой и обволакивающие вселенским смирением помогающие от любой напасти впрочем и не вписывалась это напасть сюда была она абсолютно лишней Умиротворение выгоняло отсюда все... мягкий обман праведной жизни заслонял собою спрятавшуюся за каждой иконой смерть, которая смотрела на прихожан большими глазами, проливала по ним свои незримые слезы, наставляя на жизнь ради смерти. Давненько давненько Павел не вспоминал ты старого друга. А я вот совсем недавно вспомнил тебя, и не поверишь, Видел у тебя в очень странном сне, удивился, проснувшись. Кто кто, только ты, Павел, совсем не подходил для столь тревожного сновидения. Ласково встретил Павлова Борис. Что же было в этом сне? С неподдельным интересом спросил Павел. Снилось мне, что прячешься ты в каком-то мрачном подвале. практически разрушенным, покинутом жизнью. А я ищу тебя, хочу вызволить оттуда. Но ты забиваешься в угол, все дальше и вроде как боишься меня. Недалеко от истины, Борис был твой сон. Видимо, поэтому и захотел я тебя увидеть, переговорить с тобой. Что-то случилось у тебя в семье или с родителями? спросил Борис, усевшись в глубокое мягкое кресло. На देव головой были несколько икон, обрамленные в красивые дорогие рамки. Скромные и просто побеленные стены, шкаф с книгами и бумагами, простой стол. На нем светильник и всего два мягких стула с ажурными высокими спинками для гостей. Нет, семье все хорошо с родителями тоже, слава богу. Со мной Борис проблемы, и нешуточные проблемы. трудно понять и даже не представляю откровенно произнес Борис глядя Павлу прямо в глаза Павел долго не мог подобрать необходимые слова и Борис не дождавшись Павла обратился к другу Чувствую, что попал ты в какую-то криминальную историю, от чего-то не вижу другого, начал Борис, но Павел его перебил. Ты прав, но не я что-то натворил, рядом со мной случилось А я получается как свидетель. Что тогда в этом страшного? удивился Борис. Дело тёмное, страшно мне, в угол я загнал, выхода из этого не вижу, спать нормально не могу. Резко изменив спокойную тональность на несколько импульсивную, произнес Павел: Не волнуйся, успокойся, я с тобой, и Бог всегда с нами. сказал Борис, взявшись рукой за свой большой крест на груди. Сомневаюсь я, Борис, в том, что Бог всегда с нами, впервые сомневаюсь от того, что столкнулся я с посланцами тьмы, видел их, разговаривал с ними вот так же, как с тобой. Они существуют, спокойно расхаживают рядом с нами, и нет у них и тени боязни. Божественными словами они говорят, и крестятся перед образами в церкви ни гряну огнем, ни никто не поразил их молниями. страшно мне, Борис, поэтому и пришел я к тебе. Не могу понять, о чем ты, Павел. Где мог ты увидеть посланников Тьмы и не принял ли ты кого-то другого за них? Слишком странно звучат твои слова. Ничего мне не привиделось. Я даже участвовал в их страшном деле. Точнее, был свидетелем убийства мальчишки. Где это было, о чем ты говоришь? Тебя вероятно заставили там быть? Или видел ты случайно? Забеспокоился Борис. Нет, было это не случайно. Осознанно взяли они меня туда в свое время. Господи, спаси и помилуй. о каком еще времени ты говоришь? Я начинаю беспокоиться, тебе, Павел, может, врач нужен? Обычное время. Ровно сто лет назад. произнес Павел и вытер платком пот со Сто лет назад большевики были те люди, Христа продавцы чертовы!» Борис начал неуниистово креститься, поднявшись с кресла и обратившись к всепрощающим ликам. Это Борис были не большевики и не варнаки-каторжники, они и не были, они есть Я уже говорил тебе здесь, там, сейчас. Молятся они тому же, что и ты, то же самое, что и ты святым почитают. Борис с недоумением смотрел на Павла стоящего перед ним. "Ты Павел, ересь говоришь", жестко произнес Борис. "Если это ересь, что тогда святая истина? Может она в убийстве этого пацана?" люди эти белая кость гордость России и как я понимаю обман моего несчастного мировоззрения плохо тебе Павел. не могут борцы с большевизмом стать посланниками сатаны и не может их быть здесь вовсе потому что сложили они головы и души свои в борьбе со слугами сатаны воспеты они храмами поклонами прошли во имя их памяти крестные ходы иконы написаны свечи зажжены предстали слуги сатаны перед тобой обернувшись белое воинство чтобы опорочить священное дело Потомками духовной славы который мы с тобой являемся дышим этим восхищаемся этим мои слова громко звучат и должны они дойти до твоего сознания не бойся вернее пойдем к алтарю Борис, возбудившись от собственных слов, схватил Павла за руку и потащил из своего кабинета в убранство храма. Две согнутые одетые в черные старушки шарахнулись в сторону от возбужденного вида Ерея Бориса. Еще несколько подобных старушкам прихожан забыв о таинстве обращения к вечному с нескрываемым интересом смотрели на происходящее, а одна из женщин начала что-то тихо шептать своей подруге, которая сидела в одном из углов за столиком со свечками и ладанками на продажу. Подруга-продавец даже приподнимается со своего места видя, как увлеченно машет руками Борис. «Молись, Павел, искренне Ались, слушай меня. громко говорил Борис, не обращая никакого внимания на присутствующих рядом. Павел начал исполнять указания Бориса, но молитв он к сожалению не знал. Поэтому быстро крестился и шептал что-то похожее на набор божественной абракадабры, состоящей из знакомых избитых очень много раз фраз. Проси Всевышнего, чтобы ересь покинула тебя. и тень от неё даже не падала на твое сознание в храме святых новомучеников. Ты сейчас к Богу обращаешься, он услышит тебя, успокоение даст и на путь истинный наставит. По-другому увидишь ты все. и растворятся все твои страхи, даже если сам нечистый подосвал к тебе все это. Павел Иову Бобневы крестился. Старушки продолжали наблюдать процесс сходный с изгнанием бесов. "Нет, Борис", неожиданно произнес Павел, обратив свой взгляд к окошку арочной формы. "Что нет?" изумился Борис. "Он здесь", упавшим тихим голосом произнес Павел и начал непроизвольно прятаться за спину Бориса. "Кто еще здесь?" спросил Борис и тут же понял, о ком говорил Павел. Борис смело двинулся к высокому мужчине в деловом костюме с гладко выбритым лицом и приятной улыбкой, которую дополняла наивность открытых голубых глаз. Здравствуйте, мой любезный Пётр Аркадьевич. Какими судьбами вы к нам настолько неожиданно? Но от этого еще более приятно для вашего скромного слуги. разливался васковым голосом Борис, здороваясь за руку с Петром Аркадьевичем. Павел с ужасом наблюдал картину, которая не помещалась в его сознании. Бежать, бежать, стучало у него в висках. Выйдешь собственной персоной, жал руку Борису, говорил что-то неслышимое Павлу. Делал он это мягко. Открытая чистота окружала его ореолом полного дружелюбия. И Борис расплывался в услужливости перед тем, кто без всякого сомнения не являлся самим собой для Павла, но был этим самым Петром Аркадьевичем не только для Бориса, но и для всей умиротворенной отстановки таинственного полумрака от множества зажжённых вокруг свечей. Выдышь он же Пётр Аркадьевич изредка поглядывал На находящегося в явном ступоре Павла. "Познакомьтесь", произнес Борис, и они с Петром Аркадьевичем сделали два шага в сторону Павла. Тот продолжал стоять, как вкопанный, и несмотря на продолжавшую стучать в голове фразу "бежать, бежать", не мог сделать ни единого движения. Петр Аркадьевич, стопнин", протягивая руку, спокойно произнес "видишь, Ни один мускул на его лице не дрогнул. Не изменился ничем глубокий взгляд, и лишь где-то очень глубоко внутри Павел увидел мерцающий блеск несомненной насмешки, которая играла своим значимым превосходством над всеми находящимися здесь, над всеми теми, кто еще собирался сюда пойти. Павел Владимирович Рябов произнес Павел Очень приятно. Извиняюсь за нескромность, но кем изволите служить, Павел Владимирович? Неожиданно, довольно старомодно спросил Петр Аркадьевич. Я юрист, работаю в крупной компании. Хорошее дело, очень нужное», — произнес Пётр Аркадьевич. В современных условиях, начал говорить Павел, но его перебил Борис. Пётр Аркадьевич очень уважаемый человек. Совсем недавно он совершил невозможное, преподнёс подарок нашему храму чудесные иконы, очень дорогие, принадлежащие известному в России мастеру, с изображением великой мученицы Елизаветы Фёдоровны. "Почему же безвозмездно?" спросил кротким голосом Пётр Аркадьевич, и не дав что-то произнести изумленному Борису, продолжил Вы, дорогой батюшка Борис, обещали мне, как следует молиться за всех нас, за наше общее дело, за святых мучеников, убиенных большевиками. Мне кажется, что это совсем не безвозмездно, а напротив, очень большая цена, можно сказать, неподъемная в наше смутное тяжелое время. Одна видимость благополучия вокруг а внутри совсем не стало Бога у очень многих нельзя быть безразличными к этому Павлу показалось, что человек, именующий себя Петром Аркадьевичем, вот-вот пустит слезу, произнося слова, обращенные к престыженному Борису. Да, конечно, вы правы, дорогой Пётр Аркадьевич. Я исполню свое обещание, не только я Смущённо произнёс Борис: А вы как считаете, Павел Владимирович? Спросил Пётр Аркадьевич у Павла, тот вздрогнул от обращения и ответил не сразу. Я поддерживаю ваши слова, Пётр Аркадьевич, и твои, Борис. Павел был похож на оправдывающегося перед грозным заучем и строгим классным руководителем мальчишку шестиклассников. Он старался не смотреть обоим в глаза. Все время бросал взгляды то вправо, то влево, где ожидали еще чего-то интересного прежней старушки, которым присоединился невзрачный старичок, который к тому же заметно прихрамывал на одну ногу. "Ну ладно, батюшка, мне нужно идти. Слишком много дел на благо нашей свободно процветающей родины". Пафосно произнес Петр Аркадьевич. Затем он кавыло обнулся и тут же добавил. Шучу, конечно, но работы действительно много. Борис с Павлом остались наедине. Какое-то время молчали. Это он, произнес Павел. Да это он, Петр Аркадьевич Стопкин, в огороднейшей души человек. Как можно больше нам нужно людей сердобольных, неравнодушных. к нашему обществу, и к вере нашей православной. Борис внимательный, кажется, с легкой крупицей неудовольствия смотрел на Павла. Павел хотел еще раз попробовать начать. Так и не начатое откровение нет никакого Петра Аркадьевича Стопнина, и его фамилия с инициалами есть лишь издевка. А есть никто иной, как господин Выдыш. жестокий убийца посланник адского пламени на территории Новой России, который занимается здесь совсем не благотворительностью. Они чем, но обязательно тем, от чего исходит холодный озноб могильной сырости, над которым, сливаясь с темным полотном злых туч, кружатся стаи голодные вороны. И остывающий на глазах кровью блестит безжалостное полотно ненасытной шашки, которую с жадностью целует капитан Резников и улыбается ему полным доверием во всем. Все тот же паручик выдашь. Только взгляд Бориса делал даже не начавшуюся попытку бесполезной, и Павел сумел лишь произнести: Прощай, Борис. Мне тоже нужно идти. Павел, постарайся успокоиться. Сходи к врачу. У тебя, по всей видимости, нервный срыв. Хорошо, ответил Павел. Через несколько секунд он оказался на улице и быстро пошел в сторону дома, думая только о том, куда можно уехать отсюда, как начать новую жизнь в 47 лет и вообще. Возможно ли всё это?